Часть третья, глава 12 Человек без имени. Ключи от квартиры у меня, конечно, были, но пользоваться ими следовало только в крайнем случае. Поэтому я позвонил в дверь и встал так, чтобы меня можно было рассмотреть в глазок домофона. Я вошел и запер за собой двери на все три замка: нижний, верхний, и фиксировавший дверь с четырех сторон. Безопасность прежде всего. Желающим проникнуть в эту квартиру нет смысла возиться с отмычками. Ни одна из них, эти сделаны по индивидуальному заказу, замки не возьмет. А тем, кто захочет войти громко, то уже придется нелегко. Входная дверь здесь стальная, сантиметров 5 толщиной, и выломать ее можно только вместе с куском стены. За это время хозяин квартиры успеет много чего. — Привет, толстый. В прихожую въехал на коляске тот самый мужик, с которым мы столкнулись у выхода из кладбища. Очень похожий лицом на того старшего лейтенанта с фото на могиле. Только постарше. Мы с братом не близнецы. Он на три года младше, но похожи просто на удивление. В смысле, были похожи. — Здорово, микроб. Он аккуратно, чтобы не раздавить, пожал мою ладошку. Эти колясочники достаточно нехилые ребята, но мой брат — это что-то из ряда вон. Давай на кухню. Папу с мамой помянем. Откуда, спросите, эти микропы толстый Мы так называли друг друга. Я его потому, что до 13 лет он был на голову ниже меня. Потом вытянулся за лето сантиметров на двенадцать. Затем подрос еще немного и сравнялся, а в следующем году уже перерос. Он меня, в свою очередь, за то, что лет до пятнадцати был тощим, как тот скелет, а в пятнадцать, пересилив природную лень, занялся спортом и через какое-то время стал выглядеть не хуже всех других. Мы дружили с самого детства. Было ли мне интересно с ним? Слава Богу, что ему не было скучно со мной, потому что мой брат Юрка умнее меня — Чуть ли не с рождения. Все у него в жизни складывалось просто прекрасно. В 17 лет выиграл юношеское первенство Москвы по греко-римской борьбе. В двадцать окончил с красным дипломом Бауманку. Два года отработал в Штатах. Потом еще год в Подгорице, Европейской силиконовой долине. Получил отовсюду достаточно выгодное предложение, но решил вернуться». В Москве почти сразу зажил свое полное удовольствие. Получал обалденно высокую зарплату, гонял по столице на спортивных авто, которые менял раз в пару лет, крутил на правой и на левой романы, ездил по миру, занимался спортом, прыгал с парашютом. Я лично имел счастье видеть это во время нечастых приездов в Россию. Не завидовал, хотя и следовало. Просто искренне желал, чтобы это счастье продолжалось как можно дольше. Лучше, чтобы всегда. И тут его за каким-то чертом понесло в горы. Увлекся альпинизмом, экстремал чертов. Облазил все, что заслуживало интереса, до Кавказа и уже начал нацеливаться на Гималай. А все закончилось быстро и печально. Моримся, чтобы страховка не подвела. Так, кажется, пел Владимир Семенович. У Юрки вышло с точностью до наоборот. Подвела. Домой его привезли со сломанным хребтом. Перед тем, как исчезнуть, я ненадолго заезжал в Россию. Вызвали по службе. Конечно же, навесил Юрку в больнице. Держался он бодро, даже шутить пытался. Но было заметно, что дается это ему с большим трудом. Потом я уехал и погиб. О произошедшем с родителями узнал только, когда вернулся. Я прилетел в Москву с документами на чужое имя, другой физиономией и кое-какими деньгами. Как я их заработал? Не ваше дело. Первый же день принялся искать брата. Перед глазами вставали картины, одна другой поскудней. За последние годы он лишился всех и всего. Родных, здоровья и, видимо, интересов жизни». Вероятнее всего, да что там, наверняка сломался. Пьет, небось, проклинает судьбу и плачется. Увиденное превзошло самые мои отчаянные ожидания. С противоположным знаком. К моему глубокому удивлению, брат обитал не в каком-то хосписе подальше от Москвы, и не в убогой на окраине. Я даже подумал вначале, что мне дали не тот адрес. Ну как же! Третий этаж, достаточно недешевого дома, на тихой улочке в центре старой Москвы. Мощная, сразу видна дверь. Глазок на ней. Я нажал на звонок. Кто прозвучал через домофон, знакомый голос. — Юрка, открывай, это я. Шаг влево и шаг назад. Хочу посмотреть, кто это я. Я послушно расположился в зоне охвата видеоглазка что дороже у тебя больно незнакомая, молвил брат. «Так что уступай, добрый человек, своей дорогой». «Микроб!» «В горле у меня вдруг сделалось сухо, как в пустыне. Я все могу объяснить». «Ну что с собой сделаешь? Заходи». Щелкнули, потом зажужжали замки. Двери на себя последовала команда. «Я пошел, а теперь замри». Передо мной в пяти где-то шагах сидел в коляске до неприличия раскачанный мужик. Мой брат с обрезом в двусолке на коленях. — Юрка! — просипел я и шагнул вперед. — Послушай, я же сказал, замри! — Эта штука... — брат щелкнул ногтем по стволу. — Стреляет резиновой дробью. — Не смертельно, но длительный нокаут гарантирован. — Да сейчас я все тебе... — начал было я. Цы — Цыц! — прервал меня он. — Чапай думать будет. Внимательно смотрел меня с ног до головы. Знакомая фигура, знакомый голос и какая-то совершенно левая морда. — Ну, сказал же. — Ты присядь. Не то предложил, не то скомандовал он. Но второе вероятнее. Я оглянулся в поисках стула или табурета. — На пол, спинок двери. — Разумно. Если бы я вдруг чего удумал, ему бы вполне хватило времени угостить меня дробью из обоих стволов, перезарядить ружьишка, подождать, пока чуха и продолжить беседу. — А теперь говори! — глядя на меня сверху вниз, скомандовал Юрка. — Лучше не спрашивай, — предложил я. Ему хватило 10 минут, не больше, чтобы убедиться, что я — это именно я. — Вставай, толстый! — Расстроганно произнес он и добавил, жопу отморозишь. Он обнял меня так, что косточки хрустнули. А потом мы всю ночь сидели на кухне и разговаривали, было о чем. Выпили, кстати, при этом, будь здоров. Не взяла нервы, сами понимаете.